Глава 28. «Каким, блин, образом добываются все эти безумные ингредиенты?» Пробурчала я после очередного «одна маленькая мера почечного камня лотерингского вепря». «По большей части покупаются у заслуживающих доверия продавцов». «Где? В косой аллее?» «Костяным ножом мельчи, Василек, поправил меня нависающий над душой ведьмак». Я послушно отложила бронзовое тонкое орудие труда, коим только что нарезала перо сойки, убитой январским морозом. «Я тебя сегодня вечером выгуляю по нужным лавкам и познакомлю с заслуживающими доверия продавцами». «Спасибо!» – поблагодарила его искренне, но без особого чувства. Я-то мечтала вечером залечь в кровать и баюкать свои ушибы. «Еще бы тебе не спасибкать!» Лично у меня на то, чтобы выяснить, кто из них достоин доверия, кто тупой шарлатан, а кто откровенный мошенник, ушел не один год и море денег на ветер. Хотя с того времени число последних сильно поубавилось, пусть совсем такие и не переводятся. А уверена, что не без твоего участия их поголовье сократилось. Догадливая моя девочка. Ну, не обладаю я христианским смирением. Я не подставляю левый карман тому, кто обманом опустошил правый. Так, последняя, Люська. Иди ищи пепел ветвей красного пятидесятилетнего летнего боярышника. Именно красного, не коричневого, и ни в коем случае не черного. И вот, кстати, как раз растительные составляющие я предпочитаю собирать и готовить самостоятельно. В отличие от животных, у трав и деревьев иная энергетика. И ее надо прочувствовать, в идеале вступить в резонанс, чтобы ощутить. «Готово ли растение отдать тебе именно то, в чем нуждаешься?» «Серьезно? А как это происходит?» «Не отвлекайся, Василек! Запускай перегонный куб давай!» «Навыками ловить ауру растений мы не раньше весны займемся в наших широтах. Это если мы с тобой решим в теплые края промотнуться по делу или оттянуться, то там можно потренироваться. Но в чужих краях и флора вся чужая и откликается неохотно». «Люсь, очнись, муха сейчас в рот залетит! Поджигай!» Как только мое первое зелье закипело, вонять стало адски. Аж слезы из глаз вышибло. «Что-то я сильно сомневаюсь в том, что это можно будет внутрь принимать», пробурчало, утерев подолом футболки глаза. «Тебе катастрофически запрещено сомневаться в моих словах и инструкциях ближайшие 12 месяцев, Василек. Все идет как надо». «Ну ладно, раз профи утверждает, то кто я такая, чтобы спорить?» «Вот сейчас бросай в склянку пепел и мгновенно гаси огонь», — приказал Данила. Я послушалась. Только серый порошок коснулся пузырящегося варева. Оно мигом просветлело, удивив меня. «Гаси, Люська!» А вот тут я замешкалась и, нервно кинувшись исполнять, умудрилась обжечься. «Дай сюда, горе ты мое!» Ухватил меня за запястье Лукин, глянул внимательно, и завлек из кармана одну из своих многочисленных баночек и мазнул тем самым пахнущим хвоей средством. Запекло сильнее, на несколько мгновений я зашипела. Ведьмак привлек к себе и прижался губами к колбу. Но тут же опомнился и отступил. А вместе с ним отступили и боль с «Так, теперь надо способ найти и проверить твое первое зелье творения». Пробурчал он сипло, отворачиваясь, и распахнув дверцы на одном из шкафов. Заглянул с деловым видом, закрыл, открыл следующий. Ищилюсь, где-то должны быть склянки мелкие, разлить надо его теплым порционно и закупорить». «Нашли, разлили. У меня еще есть, что тебе рассказать об обстоятельствах, ну, сам знаешь каких». «Что?» — вскинул голову явно о чем-то задумавшийся ведьмак. «Ты сказал, нужно испытать зелье, я могу...» «Не подходит». Оборвал он меня почти грубо. «Ты вообще слушаешь меня хоть когда-то?» «Я тебе сказал, что магия такой клятвы действует по принципу нарастания». «Ты уже кашляла кровью, идиотина!» «А что, если в следующий раз случится разрыв внутренних органов?» «Думаешь, от такого тебя запросто зельица избавит, которое еще неизвестно получилось или нет?» «Готова жизнью рискнуть!» Говоря, он все повышал голос, под конец уже откровенно орал на меня. «Я просто предложила как вариант». Нахмурилась я обиженно. «Понимаю, что, может, идея моя не очень, но орать-то зачем?» «К тому же есть ты со своим стопроцентно рабочим зельем, если бы мое не сработало. А ты не привыкай к тому, что я есть и всегда подстрахую, девочка. Однажды меня рядом не окажется, и будешь сама за себя». «Это участь любого подлунного усвоит, Василёк, каждый сам за себя», — отчеканил он. «Иначе помрёшь, так ничего и не поняв». «Это грустно звучит, как полное одиночество», — вздохнула я. Алокин фыркнул, пробормотав что-то матерное себе под нос, и направился на выход из лаборатории. Эди, марафет свой девчачий, наводи, Люська. поведу тебя сначала обедать в приличное место» а потом нужные места показывать и кое с кем знакомить. Хм, а задача проводила я взглядом его. А у меня, пожалуй, нет ничего такого в чем. В приличные места не стыдно показаться. Ну, в смысле, если место прям сильно приличное. Ведьмак притормозил, задумался, чему-то кивнул. Ну, значит, сначала за тряпками. Как раз аппетитно гуляем, одевайся иди живее. Я только шагнула, как он обернулся. «Зелье не забудь пару доз». «Так, и почему мне что-то моментально перестало нравиться идея с шопингом?» «Зачем?» За тем, что нужно тебе привыкать всегда быть готовой и во всеоружии». «Что, и оружие какое-то нужно будет брать?» «У тебя есть я для этого». «Вот ты пойми после этого, мужиков». «Поначалу пел «Смотри, какая мы команда». «Только что орал каждый сам за себя». «Сейчас у тебя есть я». Припарковались мы перед огромным торговым центром, куда я прежде не совалась даже на Зыринг. Цены тут были просто заоблачные. Между прочим, те же вещи, что здесь, можно купить в другом районе, гораздо дешевле. Они тут дофига прям накручивают. Сочла нужным я сообщить Лукину, заработав, молчи, презренная нищебродка взгляд. Ну, мне так, по крайней мере, показалось. Данила галантно предложил мне свой локоть и повел вперед уверенно и целеустремленно. Мы миновали несколько достойных, на мой взгляд, бутиков, не притормозив, и он меня завел в тот, куда явно конкретно и стремился. «Доброго денечка, моей богини!» Приветствовал он двух блондинок-продавцов-консультантов. «Восхитительное, моей подруге нужно подобрать парочку элегантных брючных костюмов и несколько роскошных платьев. Моему бриллианту необходима такая оправа, чтобы все вокруг сдохли от зависти и вожделения. Кирюша! Рванули девицы ему навстречу, наградив меня недобрыми косыми взглядами. «Давно ты не заходил?» «Кирюша? Ах, да, точно!» В бумаге Волхова же было об этом. Лукин плюхнулся на кожаный диван, девушки закрутились вокруг него, как мухи, совсем не над медом. А я пошла по рядам с вешалками сама. Правда, буквально через минуту меня догнала одна из них и, насовав в руки одежду, проводила к примерочной. «Солнышко, я желаю все видеть и оценить», — громко сказал ведьмак таким приторным тоном, что я с трудом сдержала смех. Только успела надеть красный брючный костюм и немного повертеться, рассматривая себя, как снаружи донесся визгливый вопль. «Ах ты, козлина, да как ты посмел появиться здесь, кабель поганый!» «Еще и шалаву свою новую притащил, да я ее!» Дверь с зеркалом стремительно распахнулась, и передо мной предстала настоящая фурия. Высокая, красивая, но сейчас просто взбешенная, растрепанная и раскрасневшаяся брюнетка, что, похоже, была готова убить меня. «Добрый день!» Попыталась я, но тут же пришлось уклониться от летевших мне прямо в лицо когтей. «Так ясно, бешеный это совсем не человек!» Этот вывод я делала одновременно с маневром прорыва из кабинки, которого не ожидала от себя. Схватить за запястье, снова попытавшуюся полоснуть меня по глазам психичку, рвануть на себя, уходя в бок, и ломануться в открывшийся дверной проем. Промчалось буквально несколько шагов, столкнулась взглядом с невозмутимо пялящимся на происходящее ведьмаком. Сзади раздался истошный, всверливающийся в мозг виск, И тут же в тело будто ударил обездвиживающий разряд. Мышцы все разом одеревенели, дыхание пресеклось. Я полетела лицом вперед, успевая только констатировать факт, что сейчас наверняка расквашу себе нос. Но перед самым полом меня подхватил Данила. И сразу же волосы больно вцепились и дернули, чуть шею не свернув. «Роза, кончай». Не повышая голоса, виловато отмахнулся Лукин и раздался новый вопль, а следом и звук приглушенного падения. «А ты все-таки ни черта меня не слушаешь, Василек! Или это твое предпочтение в обучении? Получать исключительно болезненный личный опыт!» Он прижал меня к себе точно как ростовую деревянную куклу и потащил обратно к примерочной. Прислонил к зеркалу и стал копаться в карманах моей сброшенной куртки. Выпрямился, выдернул зубами притертую пробочку, нажал пальцами на нижнюю челюсть, вынуждая открыть рот и плеснул в него зелья. Отпустила моментально, возвращая телу подвижность. «А теперь скажи мне, в чем состояла твоя ошибка, Люсь?» Занудным тоном спросил он и резко выставил вправо руку с раскрытой ладонью. Брюнетка, что, оказывается, предприняла новую попытку атаковать, будто налетела на невидимую преграду в полуметре от нас и опять истошно завизжала. «Да ну прекрати ты! Сколько лет прошло! Неужели ты до сих пор так зла?» — спросил Данила у нее почти возмущенно. «Чтоб ты сдох, и твоя шалава тоже!» — было ему ответом. «Вот знаешь, быть такой грубой плохо для бизнеса, Роза». «Я пришел к тебе приодеть свою подопечную, но вижу, что ни мне, ни моим деньгам тут не рады. Прискорбно». «Подопечную?» Первое слово от брюнетки, произнесенное нормальным тоном, открыло мне, что у нее оказывается красивый глубокий грудной голос. «У тебя, подопечная, у тебя?» «С каких это пор ты способен опекать кого-то или заботиться?» «Все мы склонны с годами меняться, дорогая. У тебя, правда, с этим что-то туго». «Я готова измениться в чем угодно, но вот как ненавидела тебя, так и буду, пока ты не сдохнешь». Огрызнулась красавица уже, впрочем, без особого чувства и обратилась ко мне, пришедшей, наконец, в себя полностью. «Деточка, твои родные психи или были в полном отчаянии, если доверили опеку черному лису?» Я не знала, как и что ей ответить, и стоит ли вообще после такого вот горячего приема. «Эй, не так уж я и плох». «И то верно. Ты худшее, что может случиться с девушкой!» Фыркнула Роза и снова обратилась ко мне. «Послушай, не обижайся за первый прием. Ну, бесит, он меня досталось тебе. Прости, серьезно, давай я лично помогу с подбором одежды». «Фига себе, смена курса, она в точности да наоборот». «Не раньше, чем она ответит на мой вопрос, и я пойму, что кое-что усвоила». «В чем состояла твоя ошибка, Люся?» «Я забыла про зелье и просто побежала», — предположила я. «Согласись, очень неумно было ломиться прочь от собственного, единственного спасательного круга. Ты опять поставила на мое присутствие вместо того, чтобы действовать обдуманно самой Ха-ха, поверить не могу. Ты правда опекаешь и учишь ее», — изумленно хохотнула недавняя агрессорша. «Блин, к такому привыкни, попробуй. Только что кидалась. А сейчас готова вести милую беседу, и никого, кроме меня, это, похоже, не удивляет и не смущает. Ну, психанула, ну, ненавидит, ну, не убила сходу, чё такого? Роза, у меня всегда есть чем удивить женщину». «Погодите!» — взмахнула роскошными ресницами вспыльчивая подлунная. А это случайно не та самая новорожденная, что умудрилась убить рогнеду, и довести до бешенства Марию с ее ковином, вернув калини и весне удаленную порчу так, что их едва общими силами откачали. В глазах, видимо, Ка только на секунду мелькнуло замешательство, но он моментально взял себя в руки. Моя девочка! самодовольным видом кивнул он. Ну ты про хвост, лис, успел же! Вот сейчас в голосе Розы прозвучало уже откровенное восхищение, а взгляд отчетливо наполнился маслом похоти. «Как поживаешь-то вообще?» «Чокнусь я в этом дурдоме!» «Может, я продолжу примерку, а вы побеседуете в другом месте?» «Ой, это почему же так стервозно-то прозвучало?» «Надеюсь, никто не заметил. Как бы не так...» Роза полоснула по мне, понимающе торжествующим взглядом, и, подцепив Лукина под локоток, потащила из примерочной, начав что-то вещать этим своим грудным сексуальным голосом. А он и пошел, а я даже не удивлена. Ходок он и есть ходок, и злиться я не буду. Уж не на то, какой он есть точно. У меня и других поводов хватает. Красный костюм показался мне редким уродством, Темно-синий недалеко от него ушел. Все три платья тоже не зашли. Одевшись опять в свое, я вышла из кабинки и застала Ведимака и розу, попивающих кофеек на кожаном диване. И поднял черную бровь Лукин. Мне что-то не приглянулось ничего, ответила я, двигаясь бодро на выход, удачи в торговле, Роза. Василек, Данила догнал меня и пошел рядом. «Напрасно ты дала повод позлорадствовать Розе!» «Не понимаю, о чем ты!» «Мне просто там ничего не понравилось!» «Все модели для столетних теток!» «Пога так и есть!» — фыркнул он. «Люська, я дважды в одну реку не лезу, даже если она огненная!» «Уж если вылез, то не возвращаюсь! Повода для ревности тут нет!» «Повода для ревности? Вот тут я уже сдержаться не могла!» Остановилась и повернулась к нему, натягивая циничную улыбку. Надеюсь, это была именно она. «Кого? Кому, Лукин? Я не в своем уме, чтобы ревновать тебя? Тебя, гусара, лукавого ходока и черного лиса!» «Ага, все обо мне!» – холодно ухмыльнулся мужчина. «Вот именно о тебе!» – кивнула я и, отвернувшись, нырнула в двери первого же попавшегося магазина и бросила через плечо Даниле. «Надеюсь, у тебя тут не в каждом бутике бывшая?» «Не в каждом», — буркнул он. «На свете вообще есть хоть одна твоя бывшая, которая не ненавидит тебя и не готова разорвать?» «Кроме уже почивших, конечно». «Тормози!» Тихо, но грозно рыкнул ведьмак, и я вдруг осознала, что меня и правда занесло. «Нам нужно было испытать зелье в действии. и Я нашел самый безопасный способ». Плюс еще закрепление боевых навыков в реальной жизни. И запустили нужную информационную волну. «Она мне чуть глаза не выцарапала и обездвижила так, что я чуть не задохнулась!» Возмутилась я. «Не выцарапала же! Ты прекрасно справилась, горжусь!» «А проклятием они она в тебя совсем пустячным кинула!» «Я же знаю, что Роза очень слабая ведьма и на большее даже на пике ярости не способна!» «Ну, мне могло и этого хватить». «А все почему, Люська?» «Потому что ты действовала на испуге и эмоциях, как человек». «Хотя у тебя было несколько секунд на среагировать правильно и первым делом обезопаситься». «Ты же поняла, что она подлунная до того, как начала действовать». «Ты не говорил, что это зелье можно пить на упреждение». «Да? Хм... Ладно, тогда признаю, что частично мой косяк, прости». Прозвучало очень уж искренне, меня пробрало. И ты меня за несдержанность, у меня не было права... Забыли. Оборвал он меня. Выбери уже себе эти долбаные шмотки. Почему ты не даешь мне извиниться? Потому что извиняющаяся женщина — это не к добру. Вы же, бабы, нам, мужикам, такого потом долго не забываете. Это если только извиняться не от чистого сердца. Ведьмак зыркнул на меня косо и остро и мотнул головой, веля заниматься выбором одежды. Побродить по магазинам и примерочным нам пришлось еще часа два с лишним, и аппетит действительно нагуляли нешуточный, потому как время было уже не обедать, а ужинать. В явно дорогущий ресторан мы добирались еще около 40 минут по пробкам. Выбор блюд я доверила Лукину, потому что тут как раз было то самое чрезмерно пафосное место, где в меню знакомых названий почти не наблюдалось. Мы уже заканчивали ужинать, когда я ощутила, что моя сила внезапно взбрыкнула и мощно заворочилась, Да так, что мне пришлось головой тряхнуть и собраться, ее угомоняя. Проморгалась и замерла, натолкнувшись взглядом на облаченного в элегантный светло-серый костюм Волхова что шел к свободному столику в сопровождении потрясающе красивой блондинки в роскошном вечернем платье. Я моргнула еще несколько раз, осознавая, что же вижу. И вдруг поняла, что спутница его подлунная, ведьма. Не знаю, откуда пришло это понимание, наверное, так и должно быть. Раз и знаешь. Я медленно повернула голову, нарываясь на пристальный цепкий взгляд Лукина. «Ты знал, так?» Горько усмехнувшись, спросила его.